и развлекать. Но прежде всего просвещать, ибо развлечение для нас лишь маска просвещения. Преуспели мы в этом? Нам кажется, что да. Рассказами своими, всегда привязанными к определенному времени, нам удалось охватить огромный период между графиней де Солсбери и графом Монте-Кристо уместилось в пять с половиной веков. Ну так вот, мы полагаем, что об этих пяти с половиной веков мы преподали франции столько исторических уроков, как ни один историк. Это размышление сразу же уточняется и развивается. Вполне возможно, что те, кто читает каждую из наших книг порознь, удивлены нашим настойчивым вниманием к деталям, которые кажутся иногда слишком подробными для отдельно взятой книги. Но дело в том, что мы не пишем отдельно взятых книг. Как уже было сказано, мы заполняем или же пытаемся заполнить огромное пространство. Для нас присутствие персонажа не ограничивается их появлением в книгах. Тот, кого вы видите адъютантом, в одном произведении, в другом оказывается уже королем, а в третьем его ссылают и расстреливают. Вот кого это напоминает. Бальзак создал большой и прекрасный столики труд, озаглавленный человеческой комедии. Наш собственный труд начатый с ним одновременно, но как мы считаем еще неза завершшенный, можно было бы назвать драма Франции. Это... Осознание своих трудов как единого целого позволяет ему внимательнее отнестись к еще не затронутым его творчеству историческим периодам. Графини де Шарни он оставляет период террора, но собирается продолжить историю через директорию. Консулат до момента, когда Наполеон становится Бонапартом. Это новое плавание по романтическим волнам как будто бы совпадает с началом его связей, о которой практически ничего не известно, связи с Мари де Фернан, именовавшей себя Виктором Персивалем. Нехрупкая и скорбная Изабелла, только что потерявшая ребенка и нуждающаяся в его постоянном присмотре, не скорбная и хрупкая Эмма Манури Лакур, не оправившаяся от своих преждевременных родов и нуждавшаяся скорее в том, чтобы ей сочетаться перевязали эпистолярные и поэтические трубы, не могли более служить ему интеллектуальными стимуляторами. Виктору Персивалю был 21 год. Явилась она из родной своей Бегории с длинными зубами и с целой кучей переводов с английского. Ей страшно повезло с Александром, который разом принял все ее тексты и самую переводчицу. Новую любовь способная вдохнуть жизнь в творческий карбюратор. Поэтому стоило издателю Жюле Симону заикнуться о новом романе, как Александр рассказал ему о готовом замысле Рене из Аргонна истории волонтера 1792 года». Действие происходило в 1791-1793 годах, и первая глава начиналась в Варенне, Вечер ареста короля. Но только есть одна вещь, которую я совершенно не способен сделать. Книга или драма о местах, которых я не видел, и, разумеется, я гораздо больше времени потерял, изучая Иерусалим или Каринф на расстоянии, чем если бы сам туда поехал. Итак, 19 июня 1856 года он отбывает в Варен вместе с Полем Бакажем. Изучил местность, проведя расследование опросив очевидцев, он по возвращению в Париж считал себя вполне готовым приступить к роману. Однако дело не двигалось, и он решил, что пребывание за городом благоприятно воздействует на творческий процесс. Он едет к сыну в Сент-Азиз, неподалеку от Миллиона, опять не с места. Я находил утешение в устных рассказах. Можно предположить, что зеленые глаза русской красавицы, подруги младшего Дюма, вернули все же ему утраченный пыл.